Потом тварь схватила безжизненный труп и вцепилась ему в горло. Вдоволь напившись крови, волк отбросил труп в сторону и выбрался наружу. На небе светила полная луна. Волку захотелось завыть, но он бросился прямиком в лес. Ему удалось уйти незамеченным из города. Наткнувшись на битое стекло, он осторожно раздвинул его лапами, чтобы не порезаться и выбрался за пределы города. В лесу он сразу почувствовал себя в безопасности. Ноги сами принесли его в родную пещеру, где обитала его семья. Волчица, учуяв его запах, вышла ему навстречу. Они облизали друг другу морды. «Я рада тебя видеть! Мы все думали, что ты погиб! О, как я скучала! Как тебе удалось освободиться?» Случайно, благодаря глупой мстительной мартышке, она за что-то возненавидела свою госпожу и хотела отомстить ей с моей помощью. Да чего же макаки все-таки тупые и самонадеянны? Можешь представить, что она убила охранника и открыла дверь моей тюрьмы только для того, чтобы я пошел и убил ради ее прихоти ее госпожу? «Несчастная вздумала сделать меня послушным орудием своей ничтожной мести!» Волчица издала короткий смешок. «Надеюсь, она поплатилась за это?» «Сполна! Я убил ее прямо на месте в знак благодарности за освобождение!» «А их главная самка, ну та, что заточила тебя в темницу, ее удалось убить?» «Нет, я даже не пытался. Ее хорошо охраняют». «А я еще не оправился от ран. Это было бы самоубийством». «Мы доберемся до неё потом», — кивнула волчица. «Ты нужен нам живым. Стая в растерянности. Те, кому удалось выжить, испуганы и забились в свои норы, боясь высунуть нос наружу. Нам нужен вожак, тот, кто поведет нас на новую битву. Мартышек нельзя оставлять безнаказанными. Не стоит торопиться». Необдуманные поступки приводят к ужасным последствиям. Макаки хорошо подготовились, они ждали нас. Кто-то донес им о том, что мы собираемся напасть. Кто это мог быть? Не знаю, кому это нужно, и что предатель мог получить за это. Не думаю, что это кто-то из наших. Наверное, нас подслушали и донесли макаки, преследуя свою выгоду. Боюсь, что нам этого никогда не узнать. Просто впредь нужно быть осторожнее и обсуждать планы, только сидя в пещере. Так мы будем уверены, что поблизости никто не прячется. Ты права, мы так и сделаем. Но пока нужно усыпить их бдительность, чтобы они поверили, что им ничего не угрожает. Тогда они расслабятся и начнут делать ошибки. Мы воспользуемся этим и нанесем сокрушительный удар. Волчица на мгновение задумалась а потом спросила, «Это главная макака, она умна, распридумала такое». «Да, она умна. Знаешь, она похожа на человека. В ней течет кровь человека. Она сильно отличается от обычных макак», — ответил Соломон. «Похожа на человека? Я очень удивлена», — волчица скалила зубы. «Поэтому ты пожалел ее, признайся». «Какая разница, я не жалел ее». Я просто вспомнил, что и мы когда-то были людьми, и только изредка превращались в волков. Как правило, в полнолуние, и вот теперь мы только волки. В этом нет нашей вины. Ты же знаешь, мы только хотели выжить, а как человеку выживать в зверином царстве? Поэтому мы стали такими. Я знаю, только ты сохранил эту странную особенность становиться человеком, но я надеюсь что в скором будущем она исчезнет и у тебя. В этом мире нет места человеку. От людей у нас остались имена. Мое и твое, Ракель. Ракель потерлась спиной бок Соломона. Что имена? Это просто звук. Звук и ничего больше. Никто не помнит, что скрывается за этим звуком. Даже я. Ее зовут Роза. Так назвала ее некая старуха, которая воспитала ее произнес соломон задумчиво почти не слыша то что говорила волчица в этот момент его занимали собственные мысли она нам чужая она наш враг какая разница кто и как ее назвал да что с тобой зарычала волчица я тебя не узнаю а помнись ты же наш вожак она понравилась тебе только потому что похожа на человека я бы с удовольствием попила ее крови успокойся рокель Она мне не понравилась. Просто она случайно напомнила мне о прошлом. Я не могу все забыть. А сейчас оставь меня в покое. Я хочу отдохнуть. Надеюсь, к утру у тебя это пройдет, прошипела волчица. Когда настанет день, я сама перегрызу горло этой твари. Так и знай. Соломон не стал больше спорить. Он влез в пещеру, сложил голову на лапы и уснул. Ракель влезла вслед за ним и устроилась рядом. Утром дом Розы огласил страшный крик из разряда тех, от которых волосы встают дыбом. Крик раздавался, будто из-под земли, и Роза поняла, что кричат в подвале. Она опрометью бросилась туда, чувствуя, что случилось нечто ужасное. Чутье ее не подвело. И первое, что она увидела, был Чен, сидящий на полу и изо всех сил бьющий себе по голове. Рядом лежал труп его брата и неизвестной обезьяны. «Что случилось?» — срывающимся голосом спросила Роза. Чен ткнул пальцем в приоткрытую дверь, и Роза сразу все поняла. Волк сбежал. Непонятно, как это ему удалось, но он сбежал и оставил их всех с носом. Из-за спины Розы выглянул любопытный крыса. Роза хотела отослать его обратно, но он вдруг показал пальцем на труп неизвестной обезьяны и прошептал Розе прямо в ухо. «Это та самая обезьяна! Дочь Лили! Я ее узнал!» Роза замерла. «Дочь Лили?» Она подошла к безутешному Чену и посмотрела на труп его брата. Из его груди торчал нож. Роза начала прозревать. «Скажи», — обратилась она к Чену, — «ты знаешь эту обезьяну?» Она указала на труп. Чен закивал. «Да, да, она никогда мне не нравилась. Я предупреждал брата, но он меня не слушал. Он влюбился. Мы познакомились в парке. Я говорил ему, что она не нашего круга, то есть она не рангутан Но он отмахивался, говорил, что просто проводит с ней время. У нас немного радости в жизни». Она крутила его, я знаю. О, если бы у него была настоящая самка рангутанга он бы не думал о глупостях. Я виноват. Я хочу умереть рядом с ним. Чен снова принялся стучать себя по голове. Роза мягко взяла его за руки и велела успокоиться. Она начала догадываться, что здесь произошло. Мы похороним его как героя, мужественно сражавшегося с волком. Просто силы были неравными, и волк выиграл схватку. Но твой брат стоял до последнего. О нем будут помнить и славить его имя. Чен вытер слезы. Но его же убила самка. Только она могла воткнуть нож. Волки этого не могут. Но если бы и могли, у волка не было ножа. Его наверняка принесла эта самка. Зачем она убила его? Может, он решил ее бросить? Роза погладила рангутанга по голове. Может и так. В любом случае она поплатилась за это. И мы теперь не сможем ее наказать. Надо, чтобы все знали о подвиге твоего брата. Он же не совершил подвига. Наоборот, сделал глупость. Он погиб от своей собственной доверчивости. Он нарушил запрет и выдал тайну чужой самки. «Неужели он так сильно влюбился?» – прошептал Чин. «Об этом никто не узнает». «Эй, крыса!» Роза сурово посмотрела на крысу. «Ты не должен никому рассказывать, что здесь произошло на самом деле. Иначе я собственноручно вырву тебе хвост и поломаю ноги». Крыса затрясся от испуга. «Я никому не скажу, госпожа!» – прошептал он заплетающимся языком. «Вот и умница!» Роза потрепала его по голове. «А сейчас закопайте труп мартышки подальше, чтобы никто не видел. А Чана вынесите на поверхность, мы будем готовиться к похоронам». Услышав сигнал к действию, Чен пришел в себя, и вдвоем с крысой они начали выполнять приказания Розы. Роза поднялась наверх. «Неужели эта макака освободила волка? Но для чего?» Ответ напрашивался сам собой чтобы он уничтожил ее, Розу. Это, видимо, и был план ее мести. Бедняжка, просчиталась в одном. Волк непослушная зверюшка. Глупая, самоуверенная макака. В размышление Розы ворвалось громкое карканье. Это была яга. Она примостилась возле Розы и принялась чистить перья. «А, это ты?» – протянула Роза. «Да, я!» «У тебя растерянный вид. Можешь не отвечать. Я знаю, что волк сбежал». «Быстро работает разведка», — ухмыльнулась Роза. «Да, просто я услышала крики и прилетела узнать, что случилось. Я сама все увидела, так что извини». «Да что уж там. Ты же придворная ворона, тебе можно». «Знаешь, кажется, его выпустила одна моя заклятая врагиня. Хотела мне отомстить». «Отомстить?» «Помощью волка? Оригинально! Ха-ха! Она что, думала, что волк побежит убивать тебя, а ее пощадит?» «Ну, видимо, так она и думала», вздохнула Роза. «Вот идиотка! Всегда знала, что глупее обезьян нет никого!» «Из-за нее погиб мой охранник! Не из-за нее, а из-за своей собственной глупости и похоти, я полагаю!» Она подставила ему задницу, чтобы добраться до волка. Тут она, кстати, рассчитала весьма верно. Несчастный клюнул на эту удочку, сделав себя добровольно жертвой. Так тоже же виноват? Сам подставился. Он был неплохим. Ну и что? Разве неплохой самец не может подставиться? Надо было думать головой, а не другим местом. Теперь уж ничего не поделаешь. Волк на свободе. «Нам нужно похоронить Рангутанга со всеми почестями». «Вот еще, с почестями!» — выркнула Яга. «За что почести? За глупость?» «Чтобы доставить хоть какое-то удовольствие его брату. Он должен знать, что я высоко оцениваю их заслуги передо мной». «А вот это хороший ход!» — похвалила Яга. «Мудро! Он будет предан тебе после этого еще больше!» Всегда будет помнить об оказанной услуге. Не такая уж это и услуга. Я его любила по-своему. Он хорошо выполнял свою работу. Да, пока не встретил привлекательную самку. От этого никто не может уберечься. Да ладно, чего уж там. Что-то я и правда раскаркалась сегодня. Когда похороны? Вечером. Надо собрать зверей. Они должны знать, что среди нас есть герои. «Прилечу! Буду наблюдать за церемонией сверху!» картнув на прощание, яга улетела. Роза нашла Оли, Бонапарта и Бакса и велела им натаскать веток для погребального костра. Крысе Роза велела собрать вечером на площади городских обитателей. Когда все было готово, чем торжественно возложил тело брата на ветки, которые Роза подожгла заранее приготовленным факелом. «Наш товарищ погиб, мужественно сражаясь с волком», — громко произнесла она. «Он не отступил перед опасностью и пожертвовал жизнью, чтобы спасти нас. Кровь, оставленная на месте борьбы, говорит о том, что волк тоже сильно пострадал. Чан нанес ему множество ран. Надеюсь, чудовище сдохнет в своей норе, если сможет туда добраться». По толпе пронесся одобрительный гол. «Он наш герой, и мы будем славить его имя», — продолжила речь Роза. «Мы проучим наглых волков, когда придет время. Чан не останется неотомщенным. Он не зря отдал жизнь, и мы всегда будем помнить о нем и о том, что он сделал для нас. А теперь просто помолчим, пока наш герой не доберется до страны вечной жизни, где обитают одни обезьяны». Слушая Розу, многие, в том числе и Чен, вытирали слезы. Черный дым от костра поднимался прямо вверх, застилая солнце, и многих охватил благоговейный трепет. Когда пламя утихло, толпа начала разбредаться. Роза вернулась в дом и закрылась в своей комнате, куда не захотела пускать даже Бонапарта. На следующий день Роза дождалась визита Еги и сказала ей, «У меня есть к тебе одна просьба. Только это не предназначается для посторонних ушей. Это большая тайна». Яга важно закивала. «Я понимаю, большая тайна. Можешь быть уверена, я никому не скажу». Роза внимательно посмотрела на ворону и продолжила. «Я не могу поручить это никому, кроме тебя. По причине одной твоей особенности ты умеешь летать». «Это не просто особенность, это большое преимущество!» Скромно потупившись, заметила Яга. «Неважно. Я хочу поручить тебе слетать в дальний лес и найти волка». «Того, который сбежал?» «Да, его. Я хочу провести с ним переговоры. Возможно, они оставят нас в покое». Мы начали разговаривать на эту тему, но тупая макака выпустила его и все испортила. «Он что, был согласен?» «В какой-то мере. Не пытай меня, мне пока нечего рассказать». Ега недоверчиво покосилась на розу. «И что я должна сделать, по-твоему?» «Ты должна найти его и дождаться, чтобы он остался один. Потом ты скажешь ему, что я буду ждать его на границе его и наших владений. Там есть густые заросли, он может спрятаться там». Я буду ждать его на следующую ночь после того, как тебе удастся сообщить ему мою просьбу. А он не обманет тебя? Ну, скажем, возьмет и просто сожрет? Разве благоразумно лезь самой к нему в лапы? Ты что-то скрываешь от меня? Может, ты хочешь его убить? Если бы он хотел сожрать меня, то сделал бы это сразу, как макака отпустила его. Это было нетрудно. Меня никто не охранял но он даже не попытался. А убить? Нет, я не такая коварная. Да и он вряд ли позволит себя просто так убить. Это верно. Он не попытался тебя убить. Яга почесала ногой голову. А почему? Именно это я хочу выяснить. Но не волнуйся, я подготовлюсь. Меня не просто взять голыми лапами. И ему это хорошо известно. Пусть будет так. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ну, я полетела. Лети, только имей в виду, что он выходит из норы по ночам, так что тебе придется дождаться ночи. Я не такая глупая, как ты думаешь. Ега поднялась в воздух и улетела, громко хлопая крыльями. Вернулась она через несколько дней, когда Роза уже начала волноваться. Ега села возле неё и испустила вздох. Ох, и устала я, надо признаться, «Почему так долго? Я уже думала, что ты уснула и свалилась с дерева, а волк тебя сожрал». «Еще немного, и именно так бы и случилось. Он будто примерз в своей пещере. Я ждала несколько дней, но он не появлялся. Если честно, я думала, он сдох. Но вот вчера ночью он, наконец, выполз. Малости схудал, но в общем, был жив. Он вылез и побежал в лес». Я полетела за ним. Он остановился возле ручья, чтобы попить воды, и я изложила ему твою просьбу. Правда, с высокого дерева. Он так посмотрел на меня, что я от страха чуть не свалилась. Но все же я набралась мужества и спросила его, придет он или нет. Тут ега сделала эффектную паузу, чтобы полюбоваться на реакцию Розы. Та, в свою очередь, не вытерпела и воскликнула. «Ну и что? Что он ответил?» Ега помолчала еще несколько секунд для солидности и промолвила. «Он сказал да. То есть сегодня ночью он будет там. Ты довольна?» Роза улыбнулась. «Да, я довольна. Ты мужественная птица. Я тобой горжусь». «Не стоит благодарности», — засмущалась Яга. «Я всегда рада помочь. Это хоть как-то разнообразит мою жизнь». «Ну вот тебе мой совет. Хорошенько подготовься». Он выглядел очень свирепым. «Я вооружусь до зубов, обещаю». Роза дала понять, что встреча окончена. «Эй!» — вдруг опомнилась ворона. «А можно я полакомлюсь мясом жареного кролика, что лежит там, на камне? Или ты сама собиралась подкрепиться? Я уже ела. Ешь сколько хочешь». «Ну, тогда я полетела». «Ужасно проголодалась!» Ега вылетела в окно, а Роза пошла за арбалетом. Тут Ега, безусловно, права. Осторожность не помешает, тем более, что Соломон пребывает в образе волка. К ночи Роза добралась до условленного места и затаилась. Очень скоро она почувствовала чужой запах и поняла, что волк где-то рядом. Она насторожилась. Кто-то явно двигался в ее сторону. Роза отлично понимала, что она многое поставила на кон и сильно рискует. Волк мог наплевать на все законы чести и просто убить ее. Таким образом, он избавился бы сразу от многих проблем, лишил бы обезьян их лидера, и они скоро стали бы легкой добычей. Но не встретиться с Соломоном Роза не могла. Ее утешало то, что он не убил ее, когда мог бы легко это сделать. Так зачем же ему убивать ее сейчас? Конечно, его настроение могло измениться, и вообще много чего могло произойти, но она не могла не попробовать. Роза взяла в руку арбалет и натянула тетиву, целясь туда, откуда слышался шорох. Еще мгновение и ее нервы не выдержали бы напряжения, но тут заросли раздвинулись, и Роза увидела Соломона. Он был в человеческом образе, и Роза вскрикнула от удивления. Соломон приложил палец к губам. «Тише, нас могут услышать. Ты одна?» «Одна, а ты и я. Я боялась, что ты можешь обмануть меня. Ты говорил, что коварен, когда ты волк. Я и был волком. Превращение началось недавно, когда я услышал от вороны, что ты меня хочешь видеть. это сильно М, -м, м возбудила меня. Ты смелая, если решилась на свидание. Я хотела тебя видеть. Я надеялась, что ты не забыл нашей первой встречи, даже будучи волком. Я не забыл. Пойдем, здесь недалеко есть пещера, там можно укрыться и поговорить». Роза пошла впереди. Соломон следовал за ней. Они быстро нашли пещеру и залезли внутрь. Там было темно и тесно поэтому Розе и Соломону пришлось сесть, прижавшись друг к другу. Роза ощутила тепло его тела, и волна доселе невиданного чувства накатила на нее. «Что же мы теперь будем делать?» — спросила она. «Твои сородичи наверняка захотят отомстить нам, и мы снова окажемся врагами. Я тебе не враг. Ты не обезьяна. Они мои подданные. Я обещала защищать их. «Мы что-нибудь придумаем, потом, а пока давай просто посидим. Ночь коротка». Роза помолчала, потом спросила, «Ты скучаешь по людям? Как тебе жилось среди них?» «Не знаю, я был тогда маленьким. Мы жили на окраине небольшого поселка в доме. Я, отец и мать. У нас была машина. Отец по утрам ездил на работу в город, а вечером возвращался. Он работал в какой-то фирме». Мы скрывали ото всех наши особенности. Когда отец чувствовал, что приблизится превращение, он брал на работе выходные и уходил в лес. Возвращался через несколько дней, грязный и исхудавший. Мать не работала, поэтому ей было легче. Любопытным соседям мы говорили, что она уезжает ухаживать за больной матерью в другой город. Меня запирали в подвал, так как я не умел себя контролировать. Сверстникам говорили, что я болен. Так нам удавалось водить всех за нас, Но это никому не мешало. Правда, отцу часто приходилось менять работу, так как его частые отлучки раздражали работодателей. Но однажды он нашел работу, связанную с отъездами, на которой не нужно было торчать с утра до вечера. Там его исчезновения были практически незаметны. Иногда, кажется, раз в год в полнолуние, Мы собирались в лесу всей семьей. То есть я имею в виду таких же, как и мы, полулюдей, полуволков. Мы находили большую поляну, и там все начиналось. Сначала все просто общались между собой, дети играли. А потом вдруг люди начинали сбрасывать себе одежду. Тела начинало ломать, они как-то странно выгибались. Потом опускались на четвереньки, и начинался бег. Это непередаваемое ощущение, когда вдруг начинаешь чувствовать все запахи, которые доносит до тебя ветер, когда бежишь, лапами едва касаясь земли, а рядом слышишь дыхание такого же зверя. Я до сих пор помню это. Потом мы теряли друг друга из виду, разбредались кто куда. Когда превращение заканчивалось, мы возвращались на поляну, находили одежду и возвращались домой. Каждый своим путем. Это все, что я помню. Скучаю ли я по людям, не знаю. Я не очень успел понять, что значит быть только человеком. Нам нелегко было выживать в том мире. Знаешь, задумчиво произнесла Роза, у людей было столько всяких вещей. Они что, всеми ими пользовались? Мне кажется, многие вещи нельзя никуда применить. Для чего они? Да, у людей было много вещей. Некоторые были просто для красоты. На них любовались, но никак не использовали. «Странно. Зачем вещи, которые никак не используют?» «Тебе трудно это понять. У зверей нет такого. Но эти вещи стоили много денег. Они были дорогими». «Много денег? Это такие смешные разрисованные бумажки?» «Я даже не знала, зачем они нужны. На ненужные бумажки покупали ненужные вещи». Какие странные были люди. Старая Соня мне ничего не говорила про деньги. Она знала, что они тебе не понадобятся. Эти времена миновали. Но в том мире было так, что тот, кто имел много этих самых бумажек, мог купить много дорогих вещей. Этот человек был могущественным, его уважали и прислушивались к его мнению. Он был сильным, смелым и умным? Соломон засмеялся. Не всегда, очень редко. В основном он был слабым, трусливым и подлым, хотя может быть умным. Но свой ум он использовал для зарабатывания денег, которые тратил на удовольствие и красивые вещи. Каждый хотел иметь много денег, только с деньгами можно было добиться власти и силы. Я не могу поверить, что глупые бумажки были такими могущественными. Ты не обманываешь меня? Нет. «Зачем? Мой отец тоже стремился заработать, хотя и не так, как другие. Скажи, а могут где-нибудь остаться живые люди? Ну, мирик, я имею в виду». «Не знаю, думаю, что нет. В мире люди все время общались между собой. Они бы знали о том, что здесь произошло, и если бы кто-то остался, они были бы уже здесь, и мы бы знали об этом. Прошло достаточно времени, чтобы они объявились». «А мир большой?» «Большой. В нем много стран. Они разделены морями и океанами. Между ними ходят корабли, которые перевозят людей». «Я хотела посмотреть мир», — вздохнула Роза. «Я ушла из того места, где жила, чтобы увидеть все своими глазами. Я не хотела оставаться в этом городе надолго, но их вожак хотел сделать меня своей самкой, и мне пришлось убить его». Звери остались без предводителя, и я заменила его. Со мной пришли мои друзья. Некоторые из них нашли здесь то, чего искали. Дом и любимых. Им хорошо здесь, но я чувствую, что должна идти дальше. Что там, ты не знаешь? Там то же, что и здесь. Города, леса и поля, моря и реки. Везде все одинаково. Но, может, все же немного по-другому. Люди разве не путешествовали? путешествовали, те, кто хотел, но потом все равно возвращались домой. Люди были привязаны к дому. И все-таки мне хочется пойти дальше. А ты бы хотел? Не знаю. Может, и хотел. Я не думал об этом. «Послушай», — воскликнула Роза, «может, тебе уговорить стаю покинуть эти места? Вы найдете другие леса, где много дичи. Зачем вам эти обезьяны? Вряд ли это получится». Стая зла на вас, она хочет отомстить. Они не успокоятся, пока не расправятся с вами. Ракель ненавидит тебя. Ракель? Это моя волчица. Она считает, что я должен был убить тебя сразу, как сумасшедшая обезьяна выпустила меня. Она мечтает о мести. Хорошо, тогда давай заключим перемирие хотя бы на месяц. От полнолуния до полнолуния. Ты сможешь сдерживать стаю в течение этого времени? «Я постараюсь. Думаю, что смогу. Никто не рвется в бой немедленно. Может, за это время удастся найти выход. Мы можем встречаться здесь время от времени. Я могу послать ту ворону, чтобы она предупредила тебя». «Хорошо. Ну, теперь мне пора. Скоро начнет светать. Ракель начнет волноваться». Роза неохотно отстранилась от Соломона и вылезла из пещеры. Он последовал за ней. Возле выхода они посмотрели друг на друга на прощание и разошлись в разные стороны. Отойдя немного, Соломон почувствовал, как его тело вытягивается и изгибается. Он встал на четвереньки и побежал. Уже через мгновение земли коснулись мощные лапы. Ракель ждала его, сидя возле пещеры. Рядом резвились волчата. Увидев приближающегося Соломона, Они бросились к нему радостно визжа. Соломон обнюхал их и позволил поиграть с собой. Ракель наблюдала за этой умильной картиной, храня молчание. Когда возня закончилась, она спросила. «Где ты был так долго? Тебя не было всю ночь». «У меня началось превращение. Я не хотел пугать детей и ушел в лес». «Когда же это закончится?» – вздохнула Ракель. «Этотого одни неприятности». Ты же знаешь, я ничего не могу поделать. Знаю, но каждый раз мне тревожно, как будто произойдет несчастье. Не волнуйся, я очень осторожен. Никто не видит меня в таком виде. Нам нужно собрать совет. Нельзя сидеть и ничего не делать. Поступок обезьян требует мщения. Чем дольше это длится, тем сильнее неуверенность и сомнения. Нас уничтожит по одному. Ракель замолчала, задумавшись, потом продолжила. «Я слышала, хотя это, может, и сказки. Слышала, что в лесах появился темный охотник». «Темный охотник?» «Никогда не слышал о таком». «Твои родители не рассказывали тебе?» «Нет, они не любили сказок». «Я тоже не сталкивалась с ним». «Но говорили, что он существует для равновесия этого мира, чтобы охотиться на таких, как мы» когда нас становится слишком много. Ходят слухи, что он не погиб, а продолжает делать свое дело. Нам нужно немедленно убираться из леса. В городе ему будет не так легко с нами справиться. Ты говоришь так, будто он существует на самом деле. Это может оказаться просто сказкой, а на самом деле никакого охотника нет. А если есть? Он один, а нас много. С ним не просто справиться, Это очень древнее существо и очень могущественное. Ладно, давай соберем завтра совет ночью у нас в пещере. Они будут здесь сегодня утром до восхода солнца. Мы будем совещаться весь день, до завтрашней ночи. Я видела бивне он собирался что-то рассказать нам. Зачем ты пригласила их сегодня? А вдруг бы я не пришел? Соломон оскалил зубы и сердито куснул Ракель в полку. Я знала, что ты придешь. В крайнем случае я могла бы перенести совет. Они сами хотят ускорить события. Слухи об охотнике взбудоражили всех. А вот и они. Ракель встала на все четыре лапы и махнула хвостом в знак приветствия. Четыре крупных волка, крадучись, пробирались к пещере. Начинался рассвет, и они прятались под тенью деревьев, стараясь не выходить на открытые участки. Соломон поприветствовал всех, и они поочередно заползли в пещеру. Пещера была просторной, с высоким сводом, поэтому волки смогли разместиться там достаточно свободно. Бивень, крупный волк с широкой грудью, прорычал. «Мы рады тебя видеть, Соломон! Мы рады, что ты жив и смог вырваться из лап этой макаки!» «Я тоже рад», — ответил Соломон. «Нам нужно подумать, что делать дальше». Кто-то предупредил макаку, это очевидно. Она не стала бы копать рвы просто так. «Кто бы это мог быть?» Задумчиво спросил Соломон. «Ты думаешь, что среди нас есть предатель?» «Не думаю. Мне кажется, это могла быть птица. Они летают везде и много слышат. Птицы спят по ночам. Их мало интересуют дела зверей. Это могла быть особенная птица, та, которая состоит в дружбе с макакой». Соломон вспомнил ворону, которая предупредила его о свидании с Розой, и задумался. Бивень мог быть прав, даже, скорее всего, он прав. Вслух Соломон ничего не сказал, предоставив Бивню развивать свою мысль дальше. Бивень помолчал и продолжил. «Я подумал, что мы тоже можем использовать птиц, грифов и орлов. Они питаются падалью». А падали в случае нашей победы будет предостаточно. Они долго могут быть сыты. Соломон насторожился. И как ты собираешься их использовать? Они могут забросать ров ветками и камнями, и мы без труда переберемся в город. Если птиц будет достаточно много, они быстро справятся с этим. Неплохое решение. Это все? Там, где нет рва... Можно договориться со змеями или расчистят путь. Обезьяны не смогут сдержать натиск. Наверняка кто-то погибнет в этой драке, но без жертв не обойтись. Ладно, твой план неплох. Нужно только немного подождать, чтобы обезьяны расслабились. Сейчас они на и могут дать нам хороший отпор. На их стороне львы и кабаны, не забывай. Со львами можно договориться, чтобы не вмешивались. А со свиньями не нетрудно справиться. В любом случае не стоит спешить, — рявкнул Соловмон. Нам самим нужно набраться сил. Но я могу хотя бы провести переговоры. Можешь, будь осторожней со львами. Кто-нибудь слышал про темного охотника? Я, я слышал, — пробасил дятел, прозванный так за привычку все время качать головой. Говорят, он появился в наших краях. Придурок не сдох вместе с людьми и продолжает делать свое дело. Ты уверен, что это не сказки? Ты сам его видел? Нет, но вроде нашли труп волка с серебряной пулей в горле. Я должен видеть этот труп своими глазами. Я постараюсь его отыскать. Совет совещался до ночи, когда на небе показалась луна, Волки покинули пещеру Соломона. Ракель легла возле супруга и прижалась к нему. Мне показалась хорошая идея бивня. Думаешь, это может получиться? Думаю, что может, если грифы согласятся. Насчет змей я не уверен, какая им до этого польза. Зачем им рисковать быть затоптанными? Тут нужно придумать что-нибудь другое. К примеру, грифы могут забросать ветками и эти участки. Или мы можем взять ветки в зубы и застелить ими стекло?» «Бивень сильный волк», — произнесла Ракель задумчиво, — «и умный. Тебе не кажется, что он может быть опасен?» «Для кого? Для меня?» «Нет, не думаю. Он еще не способен ощущать опасность так, как я. И я все же сильнее его. Из всех, кто пришел в город в ту злополучную ночь, я один смог туда проникнуть, не забывай». «Это чуть не убило меня!» «Ну и что? Если бы много волков сделало то же, что и я, об обезьянах сейчас можно было бы только вспоминать!» «Я беспокоюсь о тебе!» Ракель потерлась о спину Соломона и нежно куснула его. «Не волнуйся, я постараюсь устроить все наилучшим образом. Мне нужно все обдумать, чтобы принять решение. Я знаю, оно будет мудрым!» Ракель куснула Соломона за ухо и свернулась калачиком. На следующую ночь Соломон отправился в лес. Он хотел найти мудрую сову, к которой многие обращались за советом в трудных ситуациях. Сова жила в дупле старого огромного дуба в глухой чащобе. Когда Соломон приблизился к дереву, сова сидела в дупле и таращила желтые круглые глаза, периодически ухая. «Эй, птица!» — крикнул Соломон. «Ты не спишь?» Сова закрыла один глаз, а вторым внимательно посмотрела на Соломона. «Зачем пожаловал ко мне, белая голова? Неужели есть что-то такое, что ты не знаешь? Чем может помочь тебе старая сова, у которой всей радости и осталось, что съесть жирную мышь? Не лукавь, тебе многие приходят за советом, я знаю. Тебе понадобился совет? Не ожидала». «Ну, спрашивай, я отвечу, если смогу». «Ты умеешь хранить тайну?» — грозно спросил Соломон. «Хо-хо-хо!» — -хо", заухала сова. «Тайну? Да я знаю столько тайн, что тебе и не снилось. Еще никто и никогда не слышал от меня чужих тайн и не услышит. Мне дорога моя репутация, я не болтлива». «Хорошо, тогда слушай». «Если ты расскажешь кому-нибудь то, что ты от меня услышишь сейчас, я сам поймаю тебя и сверну тебе шею. Не стоит угрожать мне, это лишнее. Я ведь могу и обидеться. Я просто предупреждаю тебя, но я не хотел тебя обижать, извини. Просто я немного нервничаю. Успокойся и расскажи мне все. Мне даже льстит, что такая персона, как ты, обратилась ко мне». Я хотел спросить тебя насчет темного охотника. Он существует? Не знаю точно. Сама никогда не видела. Но в давние времена оборотни боялись его, как огня. Я была свидетелем того, как некоторые из них исчезали без следа. Никто не мог найти никаких следов. Человек исчезал, как будто его и не было. Поиски ни к чему не приводили. Естественно, его сородичи молчали из страха разоблачить себя. Шептались, что его убил темный или призрачный охотник. Этого охотника боялись все. Он появлялся из ниоткуда и исчезал в никуда. Никто не знал, какими принципами он руководствуется, истребляя оборотней. Бывало, что о нем не было слышно годами. «Это все, что я могу тебе сказать». Те, кто видел его, уже ничего, к сожалению, не смогут рассказать. А он мог появиться сейчас, если все-таки он существовал? А почему и нет? Если он нечто такое, что нельзя описать и увидеть, то что может помешать ему? Возможно, расплодилось слишком много оборотней. Ой, прости. И он снова вышел на охоту. Не извиняйся, ты тут ни при чем. «Это все, что ты хотел узнать у меня?» «Нет, я хотел узнать, есть ли где-то заброшенный город. Я давно что-то слышал о нем, когда был человеком». Сова поморгала глазами. «Хороший вопрос. Ты собрался отыскать заброшенный город? Тебе повезло. Я знаю о нем. Мне рассказывала моя бабушка. Она была там, а бабушка не будет врать». Если бабушка была там, значит, он есть. Но он очень далеко. Нужно идти все время на север. Очень много препятствий. Заросли, болота. Тут они так просто добраться. Чтобы не сбиться, надо держать курс на полярную звезду. Она и выведет к этому городу. Я слышала, там холодный климат. Только волкам вряд ли удастся туда проникнуть. Вокруг города стена, они не смогут ее преодолеть. А почва очень каменистая. «Это уже не твоя забота. Я благодарю тебя, но помни, ты обещала мне держать клюв на замке». «Я никогда не нарушаю обещаний», — торжественно произнесла сова. «Хочу дать последний совет. Держись, путеводной звезды!» «Только так можно найти город. Там в лесах бродит много разного зверья Они могут быть опасны». «Спасибо за заботу. Я могу взять тебя с собой, если хочешь», — усмехнулся Соломон. «Нет, белоголовый, спасибо. Я хочу умереть в этом дупле. Ой, прости, я вижу толстую мышь. Ты все спросил?» Сова замерла, готовясь взлететь. Соломон решил не мешать сове охотиться, иначе она могла остаться без ужина по его вине. К тому же он узнал все, что хотел. Он махнул ей на прощание хвостом и убрался во своясь. Он узнал самое главное о заброшенном городе. Если он существует, то Роза должна уйти туда, если хочет спасти своих ненаглядных обезьян. Волки все равно не успокоятся, особенно теперь. Идея с грифами хороша, если не сказать больше. У обезьян стало слишком много врагов, чтобы оставаться здесь и жить дальше. При этом Соломон не смог бы ответить на простой вопрос, почему его так беспокоят обезьяны. Не он ли не так давно собирался жестоко расправиться с ними? Не он ли хотел собирать с них дань в виде обезьянных жизней? Как же все изменилось в считанные мгновения? Всему виной Роза, это ясно. Если бы не она, самочувствие обезьян его бы не беспокоило. Роза что-то всколыхнула в нем, какие-то смутные чувства, воспоминания. Пусть она просто подобие человека, как, впрочем, и он. не оба подобия людей, жалкие монстры, игра природы. Но это их объединяет. Не так много таких, как они в этом новом мире. А это значит, что их жизни имеют особенную ценность. Вдруг Соломон насторожился. Ему почудился какой-то странный шорох, будто кто-то мягко ступал по траве. Соломон остановился и понюхал воздух. Ему не удалось уловить посторонний запах, но чувство близкой опасности не покидало его. Стараясь ступать как можно тише, Соломон направился к ближайшим зарослям колючего кустарника. И снова до него донесся едва уловимый шорох, как будто кто-то осторожно пробирался по лесу. Соломон снова остановился и вдруг услышал тонкий, почти неразличимый на фоне обычного лесного гула, свист. Не отдавая себе отчета, Соломон резко лег на землю и, как оказалось, весьма вовремя. Над его головой пролетело что-то маленькое, похоже на камень. Выпущенный из рогатки или прощи. Но это был не камень. Слишком быстро и целенаправленно он летел. Соломон замер от страха, потом вскочил и в два прыжка очутился в кустах. Он отлеживался в зарослях почти до рассвета, боясь высунуться наружу. Колючки поцарапали его шкуру, но Соломон не обращал на это внимания. Он был уверен, на него охотился темный охотник. Это он выпустил пулю, которая по чистой случайности не попала в цель. Охотник невидим и почти не слышен, а это значит, что от него невозможно спрятаться. Когда начало светать, Соломон выполз из кустарника и побежал во весь опор домой. Возле входа в пещеру он рухнул, запыхавшись. Ракель удивленно посмотрела на него. «Что с тобой? От кого ты так резво убегал?» «Мне показалось, что меня хотел убить темный охотник», — выдавал из себя Соломон. «Так ты его видел?» — со страхом спросила Ракель. «Нет, он невидим и неслышим. Я почувствовал его кожей. Наверное, поэтому я и спасся. Тебе нужно быть осторожней. Я ходил к старой сове спросить про него. Она сказала, что он появляется ниоткуда и исчезает в никуда. Он убивает таких, как мы» когда нас становится слишком много. Дятел не соврал. Это плохая новость. Я надеялась, что охотник — это сказки. Может, тебе все же показалось? Может и так. Сейчас я уже не уверен. Почему он тогда не стал меня преследовать? Все это странно выглядит. Но в любом случае осторожность не помешает. Постарайся не выходить по ночам без особенной надобности. А сейчас мне нужно отдохнуть. Соломон заполз в пещеру и уронил голову на лапы. Через два дня к нему пришел бивень. Он был в приподнятом настроении, и Соломон понял, что сделка совершилась. «Грифы согласны!» — прокричал бивень с порога. «Они и орлы помогут нам!» У стервятников дух захватило от предвкушения такой добычи. «Только нужно дождаться полнолуния, чтобы они могли лучше видеть!» Гады подняли меня на смех. Зачем им рисковать из-за нас? Этого следовало ожидать. Действительно, зачем? Пусть стеревятники бросят ветки на стекло. Тогда мы сможем пройти там. Да, они так и сделают. Надо готовиться к схватке. Я уже мечтаю о том, как вдоволь напьюсь обезьяне крови. Мелкая дичь мне до смерти надоела признаться. Да и в городе будет безопаснее. Что-нибудь слышно про охотника?» Соломон мгновение думал, говорить ему или нет, но решил все же сказать, умолчав про то, что охотник стрелял в него. «Кажется, он действительно существует. Мудрая сова сказала мне об этом. Надо быть осторожными. Передай всем, чтобы опасались. Охотник невидим и не слышим. От него трудно укрыться. Я передам». Но эта ожиревшая птица для меня не авторитет. Мне кажется, она все придумывает. Ее мозг и без того крохотный, в последние годы и вовсе заплыл жиром. Она бормочет все подряд, лишь бы ее считали умной и ученой, безмозглая тварь. Я бы не был таким уверенным. Мне показалось, она знала, что говорит. Она сказала, что люди исчезали без следа, и никто не мог их отыскать. Но это же люди. Мы давно перестали ими быть, не забывай. Или ты все еще чувствуешь себя человеком? Ты или глуп, или притворяешься, Бивень. Для окружающих это были люди, потому что они не были посвящены в тайну таких, как мы. А для охотника это были волки. Он убивал волков, не людей, но для всех пропадал человек. «Зачем ты оскорбил меня?» — рыкнул Бивень. Шерсть на его загривке встала дыбом. Я просто выразил свое мнение. Я не собираюсь ссориться с тобой, тем более накануне Великой Битвы. Поступай как хочешь, я предупредил тебя, — миролюбиво ответил Соломон. Ладно, не будем ссориться, может, ты и прав. Шерсть на загривке бивня вернулась на место. Мне пора, у меня много дел. Бивень убежал, а Соломон решил выждать момент и сходить к сове. Он хотел попросить ее слетать к Розе и сказать ей, чтобы она пришла навстречу. Было жарко, и Соломон заполз в пещеру. Он поспал немного, а когда проснулся, вылез наружу. Ракель сидела возле входа, обвив лапы пушистым хвостом. Молчат не было видно. Ракель удивленно взглянула на Соломона. «А где дети? Я думала, они с тобой в пещере?» «Нет, я был там один. Я думал что ты с ними?» Я уходила на охоту. Ракель занервничала. «Где они могут быть?» «Не знаю. Могли пойти к ручью или на поляну?» «Я схожу за ними». Ракель поднялась. «Они совсем отбились от рук. Мне все труднее с ними справляться. Это ничего. Когда-то им нужно становиться самостоятельными. Они должны уметь выживать. И все равно я волнуюсь. Они еще слишком малы и глупы». «В этом лесу у нас нет врагов. Кого ты боишься?» «Сама не знаю. Твой рассказ про темного охотника взволновал меня. Я пойду поищу их». «Будь осторожна». «Буду». Ракель махнула хвостом и убежала. Соломон прождал ее до следующего утра, но она не появилась. Не появились и дети. Соломон почувствовал неладное. Он сам отправился на поиски, обыскал весь лес но никого не смог найти. Никто не видел Ракель и не знал, где она. Соломон был в отчаянии. Он был уверен, что с Ракель расправился темный охотник. Не появилась Ракель и на следующий день, и через день. Соломон потерял всякую надежду. Он ничего не ел и все время проводил возле пещеры. Волки из его стаи приходили поочередно поддержать его но Соломон оставался глух к их попыткам его взбодрить. Наконец Бивень, которому надоело наблюдать, как их вожак чахнет буквально на глазах, набрался смелости и сказал ему, «Эй, Соломон, очнись! Если Ракель действительно убил темный охотник, то здесь уже ничего не поделаешь. Если она просто захотела бросить тебя и уйти в другие края, то и здесь уже ничего не поделаешь». Если ты проявишь слабость, то мы не сможем полагаться на тебя, как на вожака. Ты должен успокоиться и жить дальше. Может, темный охотник удовольствуется этой жертвой и оставит нас в покое». «Но почему эта жертва именно Ракель?» – прорычал Соломон. «Этого никто не знает. Скорее всего, она оказалась в ненужном месте в ненужное время. Ей не повезло, вот и все. Ладно». Соломон испустил тяжкий вздох. «Ты прав. Не время раскисать. Если этот охотник — живое существо, я выслежу и убью его. До полудня еще есть время. Мы не будем жить в страхе. Волк не должен бояться ничего». «Это хорошее решение», — похвалил Бивень. «Труп охотника поднял бы наш боевой дух. Только будь осторожен. Никто точно не знает, что этот охотник из себя представляет». А вдруг он не из мира живых? Мне все равно. Я не успокоюсь, пока не буду знать, что он такое. Соломон встряхнулся и вздыбил шерсть на загривке. Мне пора. Я слишком долго горевал и ничего не делал. Это недостойно волка. Я скоро вернусь. С этими словами Соломон прыгнул в темноту и исчез. Он отправился туда, где, как ему показалось, в него кто-то стрелял. Туда, где обитала мудрая сова. Совы в дупле не оказалось, и Соломон долго ходил кругами, надеясь, что темный охотник появится. Он сбил лапы от торчащей корни деревьев, но никто так и не пришел его убивать. К ночи прилетела сова, громко ухая. Она очень удивилась, увидев Соломона. «Ты опять здесь, белая голова! Не ожидала так скоро увидеть тебя! Что тебе принесло?» Моя волчица с детьми пропали. В прошлый раз кто-то стрелял в меня здесь. Я надеялся найти его. Ты полагаешь, это охотник? Задумчиво спросила сова. Не знаю, а кто еще это может быть? Кто мог бы решиться напасть на волка в этом лесу? Да, ты прав. Наверное, никто. Кроме охотника, разумеется. Я сочувствую тебе, но вряд ли смогу помочь. Могу сказать только одно. Я никогда никого здесь не видела, даже тень не появлялась здесь. Может, тебе показалось, что в тебя стреляли? Иди домой, ты выглядишь усталым, незачем дразнить судьбу понапрасну. Да нельзя уставшему Соломону почудилась истина в словах совы. Он кивнул ей и поплелся домой. Не успел он отойти на некоторое расстояние от дерева, где обитала сова как услышал сдержанное карканье. Он поднял голову наверх и увидел Ягу. ега покрутила головой, потом вытянула шею и тихо сказала. «Меня прислала Роза. Она хочет увидеться. Ее беспокоит ваше намерение. Она волнуется за обезьян. Ты можешь прийти в условленное место завтра?» «Я приду», — коротко ответил Соломон.